требующего возврата к традиционным афинским добродетелям, среди которых на передний план выступали освещенные временем семейные ценности, хоть о н и т ы не смог бы сказать, что они собой представляют и когда именно выступили на передний план.